Второе. Афанасий Федот Чернышов принес в кабинет секретаря райкома запахи тайги. От рождения он был очень смуглым, но сейчас он был не просто смуглым, а тёмно-коричневым. Крупные руки и лицо были в пятнах смолы. Брюки, рубаха, спаги же были в смоле и пахли смолевым дымом. Он волновался, мел в руках пилотку, одерживал гимнастерку. Садись сюда, товарищ Чернышов. Чувствуй себя просто свободно, как дома, и говори все, что думаешь и знаешь, относительно улюльских лесов. Давно бы нам следовало пригласить тебя в райком послушать, но ну, извини, что так затянули. Другие дела за горло держали. Это не оправдание, а в пояснение. А вы-то еще чего расселись по всему кабинету. Двигайтесь сюда, к столу. Члены райкома и руководители районных организаций сгрудились напротив Чернышова. Заслышав стук карандаша, чернильный прибор смолк. Чернышов положил перед собой тетрадь, развернул карту Улуюльского края. Как мне, Артем Матвеевич, касаться только притаежного района или говорить обо всем Улуюлье? Спросил Чернышов. Говори, как думаешь. Притаежный район, конечно, интересует нас прежде всего, но остальные остальных нам полезно послушать. Ну вот, товарищи, вот это наше родное улу край лесов. Леса у нас разные. Основные площади заняты сосной, елью, пихтой, кедром, березой. Большие площади заняты кустарником, в чем кустарники есть плодоносящие. Черная красная смородина, глубица, жимлость. Леса Улуюлья обладают неисчерпаемыми запасами кормов для животного мира. По этой причине животный животное мир у лу несравнимо богаче других местностей. Человек ищет где лучше, а рыбы где глубже, а звери и птицы где кормов больше. Чернышов передохнул, вытащил из кармана платок и вытер выступивший на лбу крупные капли пота. Использование природных ресурсов у луюльских лесов составляет, по моим подсчетам, 2,7%. — А как по притаежному району? — спросил Артем. По притаежному району показатель намного выше. Он доходит до пяти процентов. — Скажи, товарищ Чернышов, как ты исчисляешь процент? — послышался голос Черевана. Я веду исчисление от площади полезных угодий. В графу использования вношу все виды эксплуатации, а именно лесоразработки, охотничий промысел, подсочку лесов и заготовку живиц добычки дрового ореха. Следовательно, фактический процент использования площадей еще ниже, так как, к примеру, лес разработки и подсочка лесов на происходит на одной и той же площади. Боже мой, да что ж он богатый? Сколько еще у нас нетронутых сокровищ! Обводя всех взглядом сияющий глаз, воскликнул Артем. Череншов подхватил слова Артема. — Нетронутых сокровищ у нас сейчас столько, что дух захватывает! И все же бездонные сундуки бывают только в сказках. И вопрос стоит так, можно на этих сокровищах еще больше разбогатеть? А может все сокровища пустить на ветер? Этого никто не позволит, отрубил Череванов. А ты потерпи своими возгласами, палч. Любишь ты резолюции выносить? Артем погрозил Череванову карандашом. Так вот, чтобы на этих сокровищах разбогатеть, надо с большим умом произвести планировку лесов. — продолжал Чемнышов. — Тут вначале семь раз отмерь, а уж потом отрезай. Чтобы планировка лесов была правильной, необходимо иметь зоны. К примеру, зона лесопорубок, зона запретных и заповедных лесов, зона кедропромысловых лесов, зона для раскорчевки, увеличения пахтных площадей, зона восстановления лесов и расширения площадей леса. Без этого у лу -Юли можно погубить. «Этот принцип, товарищ Чернышов, и теперь действует, — заметил Артем. — Действует, но не всегда. Часто зона определяется без обоснования, или же обоснование дается сегодняшний, без огляда завтрашний день. — А как ты размещаешь эти зоны? Ну-ка, расскажи нам. Беседа с Чернышовым все больше увлекала Артема. — По схеме, которую я разработал, зона по улу Юлью размещаются таким образом. Все правобережье верхнего течения таежной, включая заболотную тайгу, леса по рубке, подсочка, да быть Левобережье, или точнее веселая тайга, кедропромысловая зона. Синеозерская тайга и часть Мореевской тайги это запретные, заповедные леса, уваровская тайга, зона увеличения пахтных площадей. А куда ж ты относишься за таежный болот? «Бросовые земли? Там же миллионы гектаров!» «Нет, — Артем Матвеич, — зато ежные болота — это не бросовая земля. Бросаться такими кусками нельзя. Я думаю, когда страна наша оправится от войны и появится у нас побольше техники, мы болото осушим, спустим их воды в реки и получим условия для расширения площадей под лесом. Была у меня мысль заселить эти площади кедром». Грунты там подходящие. — Ну, ты мечтатель, Чернышов, Не то с осуждением, не то с похвалой, — воскликнул Череванов. Все добродушно засмеялись. — Мечтай, товарищ Чернышов, мечтай! — Живем мы в век мечтателей, — энергично пристукнув ладонью по столу, — сказал Артем, вспомнив, что именно этими словами Максим в свой приезд весной охарактеризовал Чернышева и Краюхина. Восклицание Череванова и смешок слушателей смутили Чернышова. Сорок годов я лисак думаю, попытался объяснить свое пристрастие к лесу Чернышов. О многом он мог бы рассказать сейчас. Но стоит ли говорить о собственной жизни? Чернышов умолк, опустив голову. Вспомнился один случай. Он идет вместе со старшим сыном Сеней по широкой поляне поросший густым подлеском. У сынишки в руках тальниковый пруд. То и дело он со свистом опускает пруд на макушке молодняка, и они падают, словно от сабельного удара. За что ж ты их, сынка, так нещадно сечешь? — Тяни они живые, им больно, — говорит он сыну. — Сынишка опускает пруд, и вдруг раздается плач. — Тятюшка, я никогда-никогда не трону больше ни одного деревца, буду беречь их, как ты. И сын сдержал слово. Он работал вместе с отцом, пока не вырос и не ушел на войну. А теперь его нет. Пал смертью храбрых. И он, отец, должен теперь работать в лесах за двоих. Не рассказать ли райкому об этом? Да, нет, не надо, Ты то еще расчувствуйся расплачу, стыдно будет, решил Чернышов. Он снова вытерло платком, понимая, что молчание его затянулось, и торопливо сказал: "Каждой зоне я даю обоснование. Есть у меня труд, в котором приводятся экономические, географические, лесотехнические даже исторические доказательства этих зон. Прости, товарищ Чернышов, что перебиваю." Этот труд, товарищи, как сообщил мне сестра, имеет научную ценность и будет напечатан в сборнике Улу-Юльской комплексной экспедиции, — сообщил Артем. — Вот это да! Вот какие объещики есть в Притаежном районе! — на этот раз с искренним восторгом воскликнул Череватов. И все снова рассмеялись. Шов тоже рассмеялся. Артем безуспешно стучал карандашом. — А как ты смотришь, товарищ Чернышов, на обмер синеозерской тайги, который сейчас производится? — спросил Артем, когда в кабинете наступила тишина. — Обмер сам по себе не страшен, но если будут там развернуты леспромхозы, это нанесет ущерб улу -Юлью. Вот вам пример, когда обоснование дается поверхностно, без учета интересов других отраслей хозяйства. — Слушай, Череванов, слушай, как люди о Синеозерской тайге отзываются. — Это тебе пригодится для разговора в обл. исполкоме, сказал Артем. Обмер Синеозерской тайги вызвал протест населения. При Таежной исполком принял решение, в котором просил обл. полком приостановить выполнение своего постановления. Чериванова поручалось выехать в Оскоярск и поставить этот вопрос в обл. исполкоме. Об этом-то и напоминал Артем. Теперь я скажу о хозяйственных формах использования лесных богатств у Луюльга, продолжал Чернышов, раскладывая перед собой бумаги. Считаю, что леспромхоз, как форма хозяйства, вполне разумная организация. Свое назначение давать лес для промышленности, для народного хозяйства эта организация оправдывает. Лесхоз, как хозяйственная форма сбережения леса, наблюдение за его разумным использованием также себя оправдывает. — А что, по-твоему, у леспромхозов и лесхозов нету недостатков? — спросил нетерпеливый Череванов. — Недостатки есть, и недостатки большие. Это просто их практическая работа, я и не касаюсь. Категорическим образом еще раз прошу не перебивать товарищ Чернышова, — сказал Артем, кинув на Череванова откровенно сердитый взгляд. — Да, но леспромхоз и лесхоз не в состоянии исчерпать всех полезных возможностей наших лесов, — продолжал Чернышов. Остаются обойденными не включенными по-настоящему в систему народного хозяйства все промысловые и отрасли. Охотничьи бригады колхозников не могут освоить всего, что дает природа. С одной стороны, потому что их мало и они малочисны, а с другой, потому что они не имеют техники не могут вести дело с размахом. Какую же хозяйственную форму можно предложить, которая будет наиболее универсальной в деле промысловых отраслей хозяйства? – спросил Чернышов и сам же ответил: «Кедропром». Кедропром. Кедровый промысел. Ну-ка, ну-ка, расшифруй, товарищ Чернышов, воскликнул Артем, забыв о своем категорическом требовании не перебивать докладчика. А говорю сразу. Название «Кедропром» не мной придумано. Еще в первые годы советской власти Владимир Ильич Ленин подписал декрет о создании «Кедропрома». «Кедропрому было поручено производить заготовку кедровых орехов и их переработку. В условиях голода и послевоенной разрухи это имело большое значение». «Совершенно правильно, товарищ Шеншов. Я помню, в наших сибирских городах...» мы давали питательную муку Нестле, смолотую из кедровых орешков», — подтвердил Артем, совершенно уж забыв о том, что он вторично сам нарушает порядок. Беседа и Чернышева все больше и больше увлекала его, находя в душе живой трепетный отклик. «И кедровое масло в пайок выдавали, Артем Матвеевич. Но потом кедропром был ликвидирован. Возможно, это была ошибка. Его функции были возложены на потребительскую кооперацию». Но кооперация не сумела развить дело. Начался упадок таежных промыслов. Мы теперь должны все это поднять. нужны новые основы. Прежде всего, характере кедропрома. На мой взгляд, кедропром может быть как государственный, так и колхозный. Возможно, даже кедропрома объединенный, то есть такие, которые принадлежат не одному, а колхозам. Из чего складывается хозяйство кедропрома? Чтобы это хозяйство было рентабельным, оно должно быть многоотраслевым и комплексом. Кедропром, во-первых, ведет добычу кедровых орехов и перерабатывает их на месте. Так как кедровые массивы расположены по берегам речек, то в таком хозяйстве должны быть легкопроходимые по мелководию моторные лодки. Мотоколяски для перевозки груза по тропам – а также установки по выжимке масла, сосредоточенной на центральной усадьбе кедропрома. Выработкой масла не должно завершаться использование продуктов кедра. Шелуха и хвой должны перерабатываться с помощью химии в полуфабрикат пластмассы. Вторая отрасль кедропрома – это заготовка древесины путем вырубки сухостойных и перестойных деревьев, переработки этой древесины в полуфабрикаты для мебельных, тарных и карандашных предприятий. Замечу, что кедр, как строительный материал, обладает многими редкими свойствами. В опытном порядке я разработал технологии его закаливания путем распарки в кипятке, спиртования и томления в печах. Образцы находятся в тресте в Искоярск у меня дома. Кроме того... Кедропром ведет заготовку кедровой живицы, которая, как известно, явилась в годы Великой Отечественной войны заменителем в госпиталях бальзама и используется в производстве ценнейших лекарственных веществ. Третья отрасль кедропрома – это охотничье и рыболовное хозяйство. Кедропром производит отлов зверей, птицы – Само собой, разумеется, он заботится о животном мире, о сохранности естественных кормов, о производстве искусственных кормов. Короче, кедропром ведет дело на научной основе. В-четвертых, кедропром должен заботиться о восстановлении и расширении площадей кедровых насаждений. Каждый кедропром имеет питомник и в плановом порядке с участием населения насаждает кедровые рощи возле населенных пунктов, а также продвигает кедровые насаждения на новые площади в промысловых зонах. Пятая отрасль кедропрома – это заготовка ягод, грибов, лекарственных растений. Кадры рабочих кедропрома должны быть постоянными, обученными вести работу по всем отраслям хозяйства кедропрома. В своей повседневной деятельности кедропром опирается на общественность, комсомол, пионерские организации, школы, краеведческие кружки нашу советскую печать. Одновременно с производственной работой каждый... Кедропром под руководством научных учреждений ведет научные исследования и ставит опыты. Современная биологическая наука, мичуринские принципы открывают для этого неограниченные возможности. Программа такой работы, конечно, не выдумывается в каждом кедропроме, а разрабатывается в научном институте, и усилия кедропромов координируются. И Артем и другие руководители Притаежного района были удивлены не только тем, что говорил Чернышов, но и тем, как он говорил. — Какой он образованный, начитанный человек! Сколько же он перечитал, передумал! — А как, говорит, в Пурвынстуту вести лекции читать! — Ах, брат мой Максюша, да ж у тебя глаз острый, приметливый на умных людей! — слушая Чернышова, думал Артем. Череванов, выразил свои размышления вслух. — Ты прямо профессор, товарищ Чернышов, — сказал он. — Ты изложил здесь целую программу кедропромов. Толково это у тебя получается. Но вот что меня интересует. Как ты мыслишь остановить беспорядочные вырубки кедрачей? — Во-первых, надо кедровым лесам дать другую классификацию. Кедр — это не береза, не осина и даже не сосна. — Кедр... Ариханос. Стоит только перевести кедровые леса в класс плодоносящих, как возникает необходимость применить к ним совершенно иной подход. Во-вторых, важнейшей предпосылкой создания кедропрома являются лесоустроительные работы, которые должны сопровождаться паспортизацией кедрового парка. И, наконец, создание вокруг кедровых лесов общественного, народного мнения, как о ценности, посигать на которую бессовестно. Разве можно, например, представить себе такую картину? Человек взял топор и без всякой особой необходимости отправился рубить яблони. Это же дикость! А сколько у нас такой дикость в отношении кедра? А как, по-твоему, товарищ Чернышов, где практически целесообразно развертывать кедропромы в нашем предаежном районе? Спросил Артем, глядя на Чернышова ласковыми глазами. Черный Чернышев разгладил карту у края, поводив по ней длинным, с рубцами от порезов пальцем, сказал. «Один кедропром можно посадить в веселой тайге. Это будет мощный кедропром. Условия позволяют. Черновые расчеты у меня имеются. Второй кедропром хорошо бы разместить в Синеозерской тайге, по левому берегу, Третий — в Мореевской тайге, по берегам рек Большой и Таежный. А надо для мельчить». «Может быть, стоит иметь один кедропром и в отделение? Вслух выразил свои сомнения Артем. «Может быть и так. Но все это надо по-хозяйски обдумать, а потом уж сама жизнь подскажет». «И еще к тебе один вопрос, товарищ Янышов. Вот мой отец перед смертью начал на огороде опыты по выращиванию кедра путем посева орешка в грунт и пересадки молоди. Как ты смотришь на это?» Мне доводилось тоже проводить такие опыты, Артем Матвеевич. Они дают неплохой результат. Но дело это новое и много трудностей. Вот возьмите, к примеру, посев ореха в грунт. Первый вопрос. Каким зерном сеять? В какие сроки? Это пока никто не знает. Второй вопрос. Как уберечь высиенный орех от грызунов? По-видимому, надо создать какую-то блокаду вокруг зерна из ядых химикатов. Как это делать, тоже никто не знает. И третий вопрос. Как уберечь кедровые всходы от истребления? Зеленые кедровые росток очень любят птицы, особенно сороки. Я пробовал прикрывать росток проволочным колпачком, но это ж сколько ж надо иметь таких колпачков. И этот вопрос пока тоже неясный. А возьмите вопросы гибридизации. Кое-кто из ученых пробовал скрещивать сибирский кедр с итальянской сосной. Результаты очень хорошие. Наш кедр начинает плодоносить лет тридцать, тридцать пять. При скрещивании с итальянской сосной плодоношение начинается с восемнадцати лет. Может быть, можно влиять как-то на урожайность и на сроки созревания? Никто этого не знает. Изучать все это надо, сказал Артем. Пока изучать никому. По кедру нет не только специального института, но даже нет сектора ни в одном из научных институтов лесного хозяйства. нет у опытных станций. — Это непорядок. Нам надо добиваться ставить этот вопрос перед центром и областью. Ты подготовь, товарищ нашел все материалы. На днях к нам должен прибыть уполномоченный центрального комитета партии. Доложим ему, попросим поддержки, постараемся убедить. Материал-то при мне. А разговаривать об этом я могу в любое время дня и ночи, Артем Матвеевич.